Глава 12. Выходной. Как это часто бывает, серьезные темы нам быстро наскучили. Хотелось отвлечься, и мы перешли к обычной приятельской болтовне. Совместные приключения в другом мире сплотили нас, и никаким духом конкуренции, как у обычных актеров, теперь не пахло. Неважно, кто из какого театра был, Тверского, Тульского, Ярославского мы принадлежали к единой секретной касте обладателей масок, потомков погибшей цивилизации из параллельного мира. Но темы для разговоров сейчас были какими угодно, но только не о рейдах и порталах в иное измерение. Мы обсудили все последние слухи. Например, о том, что наш Тверской киносервис стал экономить деньги и теперь чаще приглашает актеров из любительских коллективов. Вспомнили, кто как познакомился с Лукерьей, Кирилл словно бы случайно обронил, что ходил с ней на свидание и вроде как успешно. Я же при этом чуть не подавился от смеха. кастинг с необычным именем была девушкой одного крупного бизнесмена, и тот явно не потерпел бы рыжего конкурента. Но пусть наш Кирилл Джандоя хвастается, если ему так нравится. Перестав следить за его словами и реакцией остальных, я бросил взгляд в окно и, мгновенно подобравшись, задержал его. Возле крыльца нашего театра стояли две машины с логотипами частной клиники Вагнера. Я никогда не пользовался их услугами, но знал, что там обслуживаются люди с толстыми кошельками. Такие зализанные красавцы минивены со стилизованной кардиограммой на бортах Приезжали к VIP-пациентам по малейшему чиху в любое время дня и ночи, их частенько видели в элитных коттеджных поселках, но никак не рядом с театром. Что же они тут делают? «Это за нашими», — тихо сказала Нина, заметив, куда я смотрю. «Вагнеровцы связаны с масками, но через кого неизвестно. Ходят слухи, что это Бейтикс их кормит, но лично я не верю. Думаю, тут замешан Большой или Мариинка». Слишком влиятельная контора. «А сам Вагнер маска?» — уточнил я. «Баута», — кивнула Нина. «Таких часто ставят на ключевые посты. Боевые-то маски все наперечет, в рейды надо ходить». «Ясно», — протянул я и обратил внимание на несколько совершенно невзрачных легковушек, в наглую занявших места у самого крыльца рядом с вагнеровцами. «А это кто?» «Забывчивые люди» как мне показалось, напряженно, — сказала девушка. Они всегда трутся поблизости, когда происходит трагедия. На тот случай, если нужно будет подтереть память обычным зеваком Вот ими точно командует Бейтикс. Я кивнул, продолжив молча наблюдать за происходящим. Из легковушек никто не вышел, но стоило какому-то прохожему остановиться и достать телефон, рядом с ним, словно из-под земли, выросли две темные фигуры в плащах. Я напрягся. Но уже спустя несколько секунд человек убрал телефон в карман, явно не успев ничего заснять, и медленно побрел в ту сторону, откуда пришел. А потом к театру вдруг подъехала длинная газель, из которой выбрались самые обычные на вид мужики и в развалочку подошли к крытому кузову. В тот же самый момент из театра вышел Гришка, бригадир наших рабочих сцены, и широко раскрыл тяжелые входные двери. «Прощайте, ребята» прошептала Нина, и все разговоры за нашим столом тут же притихли. Каждый молча смотрел, как крепкие парни вносят из здания длинные ящики и грузят их в газель. Следом вышли врачи в ослепительно-белых халатах, погрузились в минивены с кардиограммами, и те резко дернули с места. А в моей голове наконец-то сложилась мозаика. Тела погибших масок вывезут на этой газели как мебель, Вагнеровцы же приезжали констатировать смерть и наверняка оформлять какие-то прикрывающие документы. С рациональной точки зрения все правильно. Выносить пять трупов в обычных черных мешках или на носилках под простынями было бы слишком заметно. Даже с учетом присутствия тут этих забывчивых людей. Поэтому сами вагнеровцы вывести тела не могли. Пришлось изображать вывоз декораций или что там они еще придумали. Спокойно поглощать «жесть» после такого зрелища мы уже не могли, поэтому, не сговариваясь, принялись собираться. Приказ передвигаться исключительно на такси никто нарушать не стал, и вскоре к фабрике «Блюза» начали съезжаться легковушки премиум-класса. Никто из масок не экономил, и я не стал. Хотя по ощущениям, если честно, особой разницы с обычным экономом так и не заметил. Да, салон вроде бы кожаный, но запах пота прошлых пассажиров, тряска на поворотах — и рывки на светофорах, все было точно так же, как всегда. Не знаю, то ли усталость, то ли количество выпитой жести повлияло на мое состояние, а то и все купе но в теплой машине меня разморило, и я проспал всю дорогу до дома. Как хорошо, что я так и не договорился с Лариской и Сашкой о встрече. Вторых посиделок я бы точно не выдержал. Хотя со старыми друзьями проще. С ними не обязательно сидеть рядом, можно просто прилечь на диване, если нужно, даже закрытыми глазами, и говорить всякую чушь, которая расслабляет не хуже, чем сон. Проспал я аж 12 часов. Раньше такого за мной не водилось, если, конечно, исключить отходняк после гуляний в студенческие времена. А тут, видимо, настолько много впечатлений получил, что организм просто послал меня в пешее путешествие по известному адресу. Что ж, я не против особенно с учетом прямого приказа Иванова, только отдыхать. Оглушительно зевнув и рассмеявшись от неожиданности, я с легкостью вскочил на ноги. В голове было ясно, руки и ноги слушались как никогда. Судя по всему, ускоренное восстановление организма сработало в состоянии покоя на полную, а тут еще и усиленная крепость, немного расширившая границы привычного. Я чувствовал себя лет на двадцать, и сам внутри посмеялся над таким сравнением, как будто старик, вспоминающий бурную юность. Надеюсь, по-настоящему я буду таким лет через пятьдесят, не раньше. А если, вернее, когда соберу полную маску? Голова закружилась, но не от плохого самочувствия, а от перспектив. Надо бы успокоиться и не бежать впереди паровоза, а позвонить Сашке и договориться о встрече. «Все-таки лучший друг». Но меня внезапно опередила Лариска. «Хвост, раз уж ты появился, надо встретиться, кофе попить». Пришло от нее сообщение в мессенджере. Заодно я проверил созданный вчера глафира Степановный чат. Не пришло ли там чего-нибудь новенького, кроме приветствия и короткого напоминания о новых правилах. Однако меня постигло разочарование. Ладно, представим, что у Сикигами сегодня тоже выходной. Почему-то, несмотря на все рассказы японки и наших режиссеров, у меня пока никак не получалось воспринимать эту опасность как реальную. Вот Худхены, они, да, опасны. А Сикигами, да даже само это слово сложно произнести, не усмехнувшись. Быстро согласовав с Лариской время и место встречи, я уже привычно вызвал такси. Ждать его пришлось дольше обычного, потому что ночью, как выяснилось, Тверь накрыла аномальным снегопадом, но в итоге я все равно приехал вовремя. Бросив взгляд на серую легковушку, показавшуюся мне знакомой, я мысленно махнул рукой, проклиная свою паранойю, и открыл дверь, зазвеневшую под весной музыкой ветра. Журналистка уже сидела за нашим столиком в той самой кафешке и помахала мне рукой, не отрывая глаз от ноутбука. «И давно у тебя в привычку вошло пропадать?» Когда я присел и принялся листать меню, девушка наконец-то оторвалась от своей работы. А в том, что она именно трудится над очередным материалом, я ни капли не сомневался. «Да ладно тебе. У нас просто новая система подготовки к спектаклям». Я попытался пошутить и заодно прощупать почву на предмет адекватности придуманной мною легенды. Как Лев Толстой в кабинете запирался, когда писал, так и мы репетируем. «Сутками?» — подозрительно нахмурилась Лариска, склонив голову на бок. «Нет» просто с утра и до позднего вечера. Я покачал головой. «И вообще, Филиппова, ты мне не жена». «Не претендую», — привычно отмахнулась подруга. «Просто мы с Сашкой думали пересечься, а то редко все вместе видеться стали. Ждали тебя после премьеры, звонили, а потом ты на следующий день пропал. Мы уже вовсе не знали, что и думать». «Извини, я примирительно развил руками. Надо было вас предупредить». «Так ты меня для этого позвала?» нет Лариска тряхнула своей роскошной гривой и заложила самый непослушный локон за ухо. «Я просто тут продолжаю копать, знаешь ли...» Я насторожился. «Пожалуй, мне нужно быть более внимательным с подругой, особенно в просьбах что-нибудь узнать. Хорошо ведь известно, что Филиппова не останавливается, как ищейка, взявшая след. Порой я думаю, что в девяносты она бы точно не выжила. Или наоборот... Смогла бы продать очередную тайну так, что сейчас жила бы не в однушке, а в личном особняке. Но к черту эти допущения. Что, интересно, она откопала на этот раз? И стоит ли мне за нее волноваться? «Рассказывай», — предложил я. В общем, Лариска сделала паузу, пристально уставившись на меня. «Скажи мне честно, Хвостовский, у вас все нормально?» «У нас это у кого?» — опешил я, искренне не понимая вопроса. «Ну, в этих ваших театрах». Лариска крутанул рукой в воздухе, словно показывая на невидимое отсюда тюз и Тверской академический. «А то, знаешь ли, не пойму, что творится». Я почувствовал, что внутри у меня все похолодело. Лариска все знает. Но откуда? Утечка информации? Забывчивые люди допустили ошибку? Проболтался кто-то из наших? Лариска в плане театралов не со мной одним знакома. Пока я прокручивал в своей голове варианты, подруга все объяснила. Ну, во всяком случае, попыталась. Ну, в общем, Хвостовский. очень мне запал в душу этот случай столетней давности. Все-таки целая гора трупов, настоящий теракт. И что? Я вскинул брови. Не в том смысле, будто это ерунда, а нет. Просто, что ты хочешь сказать? Думаешь, у нас там какое-то тайное общество, и мы приносим за кулисами девственниц в жертву сатирам? «Какая чушь!» — Лариска поморщилась. «Ты бы хоть что-то по пооригинальнее придумал. Лучше послушай для начала. Я стала искать в мировой прессе похожие случаи. Кучу запросов написала, даже с посольствами связывалась, напрягала людей, чтобы местные архивы перерыли. Короче, еле свою основную работу успела сделать». «Так...» На моем лице появился искренний интерес, и он помог скрыть явное облегчение от того, что подруга все же не в курсе произошедшего на минувших выходных. Впрочем, было бы странно, если бы общество масок, скрывающееся тысячелетиями, вдруг прокололось. По крайней мере, так быстро. «Ты слышал о пожаре в театре иракес Лариска склонила голову на бок, внимательно глядя на меня. «Это который в Чикаго?» уточнил я, припоминая, что нам об этом рассказывали в театралке. «Погибло очень много людей, и они не могли выбраться...» «Именно», — кивнула девушка, мимоходом дав знак пробегающему официанту, чтобы обновил ей кофе. «Страшное событие. Дел-то было давно, в 1903-м. Тогда еще с безопасностью все гораздо хуже было. Так вот, ты знаешь, почему жертв было так много? Более 600 человек». «Не смогли выбраться», — пожал я плечами. Там, кажется, много перегородок было, чтобы зрители с дешевых мест не могли обманом пробраться на более дорогие. Если бы в мою жизнь не ворвались маски, я бы не увидел в этом ничего странного и сказал бы Лариске, что она ищет в темной комнате черную кошку, которой там нет. Но сейчас... Кажется, у меня созрел еще один вопрос к Артемию Викторовичу. Все так. Тем временем кивнула Лариска. Вот только не все газеты потом об этом писали. Почему-то среди выживших были те, кто говорил о открывшейся преисподней, о сектантах и всяком таком прочем. Некоторых потом в сумасшедший дом отправили. И еще. У меня сложилось впечатление, что людей словно специально оттуда не выпускали. Один актер даже приказал оркестру играть веселую музыку и призывал зрителей не поддаваться панике, хотя на сцену уже падали горящие декорации. Я молча опустил глаза, разглядывая рисунок из молочной пены в кружке с капучино. Ужасные случаи, не менее ужасные последствия. Я не мог представить, зачем маска могло понадобиться удерживать зрителей, даже если случился прорыв худхенов. Было проще вывести посторонних, разобраться с чужаками, а потом забывчивые люди погасили бы слухи. Без соцсетей и интернета они бы не ушли слишком далеко. Но нет, кто-то решил, что секретность важнее всего, и драма превратилась в трагедию. Но что у него общего с тем, что произошло в Твери сотню лет назад? Короче, пожар начался в глубине сцены, продолжила между тем лариса Потом вскрылось очень много нарушений правил пожарной безопасности, кого-то наказали, а в театре с тех пор есть дополнительный бронированный занавес. В общем, Мишка, ты как хочешь к этому относись, Но я начинаю думать, что вы, театралы, народ очень странный и опасный. А ты и знаешь, что в Питере есть легенда о станциях с закрытыми путями? Я решил переключить внимание подруги. Ну, ты понимаешь, это те, где двери открываются параллельно с дверями в вагоны. Якобы при строительстве на каких-то тварей наткнулись, и это теперь вроде как защита от чудовищ, чтобы они не вырвались в город. Ха! Неожиданно улыбнулась Лариска хочешь сказать это то же самое бранью поставили чтобы преисподнюю закрывать вдруг в театре тоже живут какие то твари и мы актеры боремся с ними подмигнул я девушке балансируя на тоненьком льду хочешь отвести подозрения используя частичку правды ведь в нее поверят не так охотно как в полную чушь да ну тебя хвостовский рассмеялась лариска я тебе о серьезных вещах говорю а ты в общем береги себя А то у вашего Иванова и вправду какие-то странные методы. Надо же, актеров запирать на сутки без связи, чтобы спектакль репетировать. Может, мне расследование провести?» Филиппова оживилась, перед ее глазами явно проносились скандальные заголовки о режиссере-садисте. «Он держал нас на хлебе и воде, заставляя сутками готовиться к спектаклю по Чехову». «Не надо», — я замахал руками. «Лучше что-нибудь хорошее напиши». Например, о том, что на этой неделе я играю в вишневом саде молодого лакея Яшу. Лариска расхохоталась, а я вздохнул с облегчением. Главное, чтобы она, раскапывая жуткие истории про театры, не выкопала себе могилу. Надо будет поговорить с Ивановым. Может быть, он предупредит того же Бейтикса, чтобы в случае чего не слишком остро реагировал. Или лучше с Гангадзе. Мы с ним вроде как теперь знакомы, а с нашим чекистом у режиссёра Тюза отношения явно лучше, чем у Артемия Викторовича. Не хочется, конечно, но ради Лариски. Вскоре к нам потянулся Сашка, и разговоры на неоднозначные темы сменились обсуждением новой короткометражки, на сей раз авторской, сценарий, который сам наш друг и написал. А я в очередной раз подумал, что если бы можно было раскрыть секрет общества масок, блокбастер на эту тему получился бы хоть куда. И снимал бы его, естественно, мой лучший друг. Из нашей любимой кофейной лавочки мы вскоре решили перебраться на квартиру к Лариске. Сашка предложил было поехать к нему взать мачье, но идея была дружно отвергнута. Слишком уж депрессивным становилось жилище, которое каждую неделю покидала очередная семья. И совсем другое дело. Это Ларискина студия в одном из жилых комплексов у Сосновой рощи. Диван, телевизор, плита с кофемолкой — и все это в шаговой доступности. Как говорила наша подруга, единственный плюс малогабаритных квартир. Такси снова запаздывало. Но мы все равно вышли на улицу под густые хлопья падающего снега. Ранние зимние сумерки делали город мрачным, а потому власти старались украсить его праздничной иллюминацией, на которую, по словам нашей подруги, были выброшены миллионы рублей. Но нам с Сашкой нравилось. Я вновь увидел серую неприметную легковушку, каким-то девятым чувством ощутив смутное беспокойство. «Так, стоп, Хвостовский». «Ты ведь не думаешь, что Худхен или Сикигами будут подстерегать тебя на видавшем виды Ланоси?» «Тайное становится явным», — громко сказал я, когда Лариска как раз закончила свой рассказ о каком-то очередном скандале во властных структурах. «Ты чего это, Хвостовский?» Подозрительно уставилась на меня подруга, а я тщетно пытался разглядеть сквозь затемненное лобовое стекло желтый отблеск. «Маска, я тебя знаю», — добавил я, подумав, И тут вдруг мне показалось, что в Ланнессе действительно что-то сверкнуло. «Нет, определенно, ваш режиссер перегибает с методами», — нахмурилась Лариска. «Мишка, тебе явно отдохнуть надо», — сочувственно проговорил Сашка. «Вон уже наш такси как раз подъезжает». Кофейней вправду в этот момент подрулила черная Ауди, судя по номерам, та самая, что высветилась в приложении. Я снова вгляделся в непроницаемое темное лобовое стекло серого Ланоса, но на этот раз ничего не увидел. На всякий случай я запомнил номер этой подозрительной легковушки, чувствуя, что меня немного накрывает паранойя. Но когда наше такси резво стартануло на укатанном снегу, чертов Ланос включил фары и выехал с парковки. Я уже хотел было, как в кино, попросить водителя ехать запутанным маршрутом, но серый драндулет свернул в ближайший переулок и исчез с горизонта. Внезапно пиликнуло сообщение. И пока Сашка с Лариской живо обсуждали несуществующие методы Артемия Викторовича, я прочитал его и понял, что мне не показалось. Хвала, мельпомение, а то я уже начал было опасаться, что путешествие в другой мир и впрямь вызвало во мне психическое расстройство. «Люди Бейтикса какое-то время за всеми наблюдают», — написал в чате наш режиссер. «Расслабьтесь и не паникуйте». Как только корень проблемы был обнаружен, мне моментально полегчало, и весь оставшийся вечер я не вспоминал ни о масках, ни о худхенах, ни о сатирах раздери сикигами.